Глава 32. виталий сын мой! На пороге дворца меня встречал радостный Данильзя хозяин дома, протягивая руки для объятий. Франческо в нашу последнюю встречу и так не был тройняшкой. Сейчас же еще больше округлился. Круглое лицо лоснилось от удовольствия и радости. Буркнув приветствие, я избежал объятий, кивнув головой подняться к нему. Он посмурнел, но не стал спорить заведя меня в свой кабинет и закрыв за мной двери. Хотел что-то сказать, но я поднял руку. «Франческо, если вы о расторжении помолвки, то не тратьте слова напрасно. Отцу я сказал, что никакой кровавой вражды больше не будет. Нас связывают обязательства куда более важные, чем родственные связи, а именно денежные». Его лицо тут же расплылось в улыбке. «Так что давайте сэкономим ваше и мое время, и вы просто поведаете мне, как идут дела». «Виталий!» Он достал шкатулку из ящика стола. Открыл ее, откуда достал чуть меньшую, тоже под замком, и уже из нее вынул аккуратно перевязанные листки составленными ему перед отъездом инструкциями. «Когда начался ажиотаж и выстроились очереди, я, честно вам скажу, хотел сделать по-своему», — признался он. «Но потом вспомнил данные вам обещания о том, что в это предприятие никто не верит, и я в том числе, и решил, что раз это ваше дело, я буду лишь следовать данным мне инструкциям». Он покачал головой. «Казалось бы, что за бред пускать слухи, что товара осталось немного и ограничивать продажи? Никто из купцов так не делает, ведь главная заинтересованность в том, чтобы весь товар был распродан. Но, к моему немалому удивлению, ваше решение действительно только подстегнуло спрос. Теперь, когда стало невозможно покупать больше десяти коробочек, на меня стали выходить те, кто раньше со мной не хотел иметь дело. Эти людишки, представь, некогда корчившие свои рожи при виде меня». Едва ли не на коленях умоляли продать им товар. «Надеюсь, ваша гордыня не была столь велика, чтобы вы ради нее предали бизнес», — поинтересовался я. «Конечно, Виталий. Будь я один, может, и послал их прочь. Но поскольку в предприятие вложены не только мои силы, просто повысил для них цену». «И представь, они согласились!» Я удивленно на него покосился. Вот же ж вырастил акулу капитализма на свою голову. «Видимо, сам Господь послал вас ко мне в тот день, сеньор Франческо». Я покачал головой. «Кстати, никогда вас об этом не спрашивал, но почему вы решили мне тогда помочь? Вы ведь видели, что я сын вашего врага. Почему дали денег и не стали даже ничего просить взамен?» Он смутился, но под моим требовательным взглядом ответил. «Ну, понимаешь, Виталя, у меня были люди в вашем доме, чтобы предупредить, если что будет затеваться против нас». Я понимающе кивнул. «И мне давно докладывали о твоих успехах в учебе, стремлении познать новое» о том, с какой жадностью ты читаешь каждую новую книгу. Так что, узнав, что ты отправляешься на невольничий рынок, я решил узнать, что тебе там понадобилось. Ведь раньше ты не интересовался рабами». «Так эта встреча была не случайной?» Я пораженно на него посмотрел. «Вы специально поехали туда ради меня?» Франческо развел руками. «Поехал, наблюдал, и ты меня не разочаровал». Когда я понял, для чего тебе нужны рабы, решил, что такой любознательный и образованный малыш мне тоже пригодится. В наше время найти толкового человека. Все равно, что отыскать бриллиант в пустыне. Как видишь, я оказался прав. Жаль, конечно, что дочь решила с тобой расстаться. Это было ее решение? А как же ваша воля? У меня из законных наследников только она. Бастардов же готовить к правлению домом я не готов». Думаю, ты понимаешь, что жертвовать счастьем единственного ребенка, даже ради наших отношений, будет не по-христиански. Новые неизвестные грани личности моего делового партнера открылись мне сегодня, и были они, на удивление, весьма достойными. «Что тогда мешает вам жениться самому, ведь вы еще так молоды?» — поинтересовался я. Взрослый человек смутился, но ответил. «Жена, умершая в природах, все еще в моем сердце. Виталий». «Доверять еще какой-то женщине я не готов». Я кинул на него спокойным взгляд. «Напишите свои требования и описание типажа нужной вам женщины. Если в своих путешествиях увижу такую, привезу вам ее или гравюру». На мое удивление, он не стал спорить, лишь пожал плечами. «Но мы отвлеклись», — продолжил он. «В общем, при виде такого спроса у меня опять возникло огромное желание пойти наперекор оставленным инструкциям и подмешать к святой земле еще и обычной, но поскольку ты категорично указывал на недопустимость этого я опять сдержался и ты снова оказался прав радостно вскрикнул он потекав пальцем в бумаге когда популярность земли выросла до небес появился какой то архиепископ который тоже решил заняться продажей земли с голгофы вот собранный совет кардиналов который послал специальную экспедицию в иерусалим и сравнил новые образцы которые они привезли с нашими и архиепископом вынес однозначное решение о том что наш товар подлинный. Ну и еще плюсом оказалось то, что у священника оказался поддельный документ с подписью Эмира Иерусалима, в отличие от того подлинного письма, которое ты оставил мне для подобных случаев. Так что обманщика понизили до простого монаха, заставив еще и уплатить штраф в пользу церкви за потраченные усилия по установлению истины. А нам выдали еще один документ, удостоверяющий подлинность товара, подписанный шестью кардиналами. Ну а тут, как ты понимаешь, когда об этом стало известно, на наши грали накинулись с такой силой, что смели все запасы. Надеюсь, резервные для нашего личного пользования вы оставили? Конечно. Часть продукции для подарков тебе и мне я оставил. Как и те партии, которые мы по завышенным ценам выкидываем на рынок из-под полы после официального объявления о том, что земля закончилась. Отлично, сеньор Франческо, просто замечательно. Я похлопал в ладоши, и он скромно поклонился. «Рад, что не ошибся в вас». Собрав документы, что он выложил на стол, я их закинул в специальную пепельницу и поджег. Все, что касалось применяемых технологий и уловок в ходе этого нашего предприятия, также подлежит уничтожению. Я показал ему на остатки пепла, который еще и перемешал пальцем, когда бумага полностью прогорела. «Я уже это сделал, Виталий. Лучше всех понимаешь, что держу в руках». «Что насчет бухгалтерии? Отчеты о продажах и доля папы?» «А мы будем ее отдавать?» — удивился он. «Тебя же отлучили от церкви, ты им ничего не должен». «Вы, видимо, плохо знаете священников, Франческо». Я покачал головой. «Все, что пока видел я, это то, что они удавятся даже за одну серебряную монету, а вы говорите о подобных суммах. Думаю, они выдержат паузу, чтобы король Франции забыл про меня, и сразу же снимут отречение. А тут уже, как вы понимаете, мы просто обязаны будем заплатить». «Это бесспорно. Тогда у меня главный вопрос к вам, Виталий. Что вы будете делать дальше? Меня грызут большие сомнения относительно того, что вы успокоитесь на заработанной сумме и будете наслаждаться жизнью». Я рассмеялся, а он недоуменно на меня посмотрел, не понимая причины веселья. «Сеньор Франческо, того, что мы заработали, мне с трудом хватит даже на мои ближайшие планы, не говоря уже о том, чтобы уходить на покой. Этого мало, слишком мало». Его взгляд заострился. Мм, позвольте спросить, что для вас является большой суммой, Виталий?» Я назвал. Глава дома Бадаэр, видя, что я не шучу, откинулся на стул и промокнул лоб льняным платком. «Как-то это чересчур даже для меня», — покачал головой он. «А зачем вам такая сумма, Виталий? Вы решили купить себе город или вообще страну?» «Да нет же, сеньор Франческо. Это будет просто стартовый капитал для организации одного небольшого предприятия». «То есть это не окончательная сумма, а лишь столько, сколько вам нужно для начала дела?» — переспросил он. Я развел руками, показывая, что таковы планы. «Хм, мне нужно больше времени, чтобы уложить в голове подобный размах», — признался он. «Так что предлагаю отложить это на потом, когда, как вы сами сказали, у нас будут деньги. А сейчас остановимся на том, что вы хотите делать прямо сейчас с нашими деньгами». «С нашими?» — хмыкнув, улыбнулся я. «Ну, я надеялся, после того, как вы убедились в моей полезности, мы останемся друзьями и продолжим совместно вести бизнес». «Или я ошибаюсь?» Я задумывался, обдумывая планы. Большая часть из них предусматривала то, что мне нужно будет много ездить, но и в Венеции хорошо бы иметь надежного человека, которому я могу доверять. Франческо же был пока самым лучшим вариантом. С ним мы были на равных, обсуждали такие дела, о которых я бы не смог рассказать даже родителям. К тому же, как только мы оказывались наедине, он моментально переставал относиться ко мне как к ребенку, и все разговоры были построены только для получения большей прибыли. Похоже, он и с самим дьяволом стал иметь бы дело, если бы тот пообещал ему гору золота. Оставив такие опасные мысли, я протянул руку своему старому партнеру, но уже по новому делу, которую тот, схватив, яростно пожал. «А что вы знаете об арсенале, сеньор Франческо?» Он удивленно посмотрел на меня и перечислил общеизвестные факты. Что это монополия города и дожей, которые строят галеры по единым шаблонам, продавая уже готовые образцы торговцам. Причем они строят и впрок почти готовые корпуса, оставляя их потом на огромных складах, чтобы можно было при нужде выставить дополнительно до ста кораблей. «А если мне нужно построить корабль по моим шаблонам?» — поинтересовался я. «Зачем? Чем вас не устраивают галеры?» «Надежны, проверены и относительно дешевы», — удивился он. «Да». «Только не способны к дальним переходам». Я сделал паузу. Продолжать не было смысла. Франческо покачал головой и хитро прищурился. «Уж не хотите ли вы отобрать монополию у арабов, Виталия?» «Какой сейчас самый дорогой товар?» Спросил я и сам на него ответил. «Специи, сеньор Франческо!» В годы, когда арабы перекрывали торговые пути, цена взлетела до таких высот, что за них отдавали три или даже 5 цен золота по весу. «Вы хотите узнать, где находятся продавцы этого товара, чтобы не платить перекупщикам-арабам?» На его лице расползлась мечтательная улыбка. «О, сеньор, теперь-то я точно весь ваш с потрохами. Об этом мечтали многие поколения венецианцев, и если мы сможем это осуществить, то просто станем первыми и, разумеется, самыми богатыми». «Да, но предстоит еще очень много работы», — согласился я. «От вас мне понадобятся связи, надежные люди и рекомендательные письма». «Все, что в моих силах ваше, Виталий!» Тут же согласился он. «Кстати, если нам нужно больше денег, что мешает отправить в Иерусалим еще один караван и привезти больше земли? Сейчас есть спрос на венецианские граали. Мы можем заработать еще, и немало». «Именно потому, что вы так думаете, Франческо, мы и не будем этим заниматься», — ошарашил его я. «Но почему?» Потому что остальные не глупее нас с вами. Вот посмотрите, буквально через несколько месяцев желающих продавать землю будет столько, что цена упадет ниже окупаемости, терпеливо объяснил я ему. Это все же не железо, рабы или предметы роскоши, которые имеют весьма большую покупательскую способность, поскольку востребованы всеми. Наша продукция из-за ограниченного количества, отличные упаковки и гарантии церкви являются сейчас эксклюзивным товаром. Но как только похожего станет много, и земля будет сыпаться из всех щелей. Не говоря уже о том, что арабы, прознав об этом, наверняка задерут закупочные цены на нее. Интерес людей моментально угаснет. Кому нужен предмет, который есть у каждого? Никому, согласился он со мной. Поэтому я и сказал приберечь только на подарки, а остальное продать по завышенным ценам. Но не затягивайте с этим. Скоро рынки набоднят дешевые варианты наших граалей от желающих подзаработать, не говоря уже про подделки. Хотите? Поспорим на деньги, что так и будет». Э, нет». Тут же замахал он рукой, засмеявшись. «Спорить с вами я точно не буду. Достаточно примера твоего дяди Джованни, который, по слухам, съел свой берет вместе с пером, когда узнал, сколько денег мог заработать, но сам не дал тебе погрузить священную землю на ваши галеры». «По делом», — жестко обрубил я. «Ладно, что-то мы засиделись сегодня, сеньор компаньон. Через неделю я вернусь к вам со своими идеями и мыслями. Он поднялся из-за стола и протянул мне руку, которую я пожал. «Буду ждать, сеньор Виталя, серьезно ответил он.